— Матушка, знать-то, с прошенькой неладно. Зеркало треснуло наполам. Боже мой, Боже! У стрепухи с наливки голову разносит. Не разобрав, в чем дело, завыла стрепуха в голос. — Уж не ставь, ли черный сиганул к тебе в окно. — Зеркало наполам. поди ка взгляни скорей. Ой, Господи! — Чего же мне глядеться-то? Только по рюмочке и пила. Я за компанство, уж извините. Бродяжка все. Посмотрела на нее в упор сквозь слезы Марья Кирилловна, принюхалась к винному угару и, махнув рукой, в печали вышла. Накинула турецкий полушалок да к отцу Ипату, священнику. Отец Ипат вставал до свету. Он уже позавтракал тертой речкой с квасом и теперь, рыгая и посвистывая на веселый лад, мастерил под навесом ульи. В работящих руках пила визжала, белая крупа опилок падала на валенные сапоги, на отвердевшую под утренником землю. Борзо — Жело-борзо! — кратко заключил отец и под тревожную речку купчихи. — Ну что ж?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 Уж очень он яро принялся. Соблазн. Марья Кирилловна вынула платок со засмаркалась. Знаешь что, продолжал отец Ипат, только ты не богу. С глазу на глаз с тобой мой. Ох, жаль мне тебя, Кирилловна. А что ж, батюшка, ведь сам-то. Совсем тихо стал говорить отец Ипат. — Сам-то разводиться с тобой хочет. — Да ты не с погоди. Не плачь ради Христа. — Ну, да это ему не удастся. — Врет. Законы на этот счет у нас крутые. А еще Бог сочетал... Человек да не разлучает. А все-таки упреждаю. Ухо в держи. Не старые, совсем еще не старые ноги Марьи Кирилловны. Ей всего тридцать шестая осень шла. Подгибались по Когда она обрела домой от отца и пада. В душе копилось злоба, Но душа ее подобно решету. Вся злоба иссякла тут же вместе со слезами. Лишь горе оседало на донышке капелька по капельке. Росло, росло. Подошла к дому, смотрит. Два мужика ведут в крыльцо пьяного Петра Даниловича. «Господи, ни свет, ни заря!» — всплеснула Марья Кирилловна руками. «Это с вчерашнего!» улыбаясь рыжий бородищей, пробасил Силантий, растреклятой Анфисы, сосед Шабер. Эх, Петр Данилович, Петр Данилович, укорчиво начала Марья Кирилловна, когда вдвоем осталась с мужем. Ну, заныла зубная боль. В доме зеркало треснуло. Погляди-ка.